Глава 148. Грозный рев гиганта Питека разорвал утреннюю тишину. А кто еще это мог быть, кроме него? Воздух вокруг нас словно замер. На секунду повисла мертвая тишина. Затаились даже птицы в кронах деревьев и насекомые. Мои легионеры, присевшие от резкого звука, настороженно скинули головы. Их взгляды метались в поисках источника звука. Кавалеристы ауксиларии только-только вырвавшиеся из ловушки, тоже замерли, всматриваясь в лесную чащу. На мгновение все вокруг будто застыло, только жирный дым от пожаров продолжал лениво подниматься в небо. «Что за чертовщина?» Пробормотал Гарри. Его руки непроизвольно вскинули винтовку. А потом все вокруг взорвалось звуками. Заорали дурными голосами Цезари. Кавалеристы понукали своих птиц, призывая их успокоиться. Из крон деревьев Вверх вспорхнули, казалось, абсолютно все птицы. Но те, что не скончались от разрыва сердца из-за этого мощного рева. «Гигант повторил я вслух, обдумывая услышанное. «Это слово хоть и было мне незнакомо», — звучало угрожающе. «Если оно действительно связано с местными легендами, это может означать, что мы столкнулись с чем-то более опасным, чем просто шайка политропов». «Давайте быстрее к нашим и готовьтесь к бою», — скомандовал я, — Возвращая внимание к текущей задаче. «В наших планах нет никаких изменений, но мы не дадим себя застигнуть врасплох». Легионеры трусцой заняли позиции. Их лица стали суровыми и сосредоточенными. Даже Леона, только что подвергшаяся взысканию, проявила профессионализм, выполнив мой приказ без обсуждений. Время для разбирательств придет позже, а сейчас перед нами стояла угроза, которую нельзя было игнорировать. Тем более, что Рев повторился и теперь казалось, что он приближался. У меня в голове кружил хоровод мыслей, большинство из которых были направлены на то, как мне поступить дальше. Если гигантопитек действительно настолько опасен, как его описывают, стоит ли нам оставаться здесь и пытаться отбиться, или лучше отступить, сохранив жизни легионеров и ауксилариев под моим командованием? С другой стороны, отступление может привести к тому, что дикари и гигантопитек уничтожат все, что мы здесь защищаем. Плантации и ее обитатели станут жертвами, Понятно, что лес рубят, щепки летят, но хотелось бы этого избежать. Хотелось бы защитить гражданских, главное, чтобы цена не оказалась слишком высока. — Что будем делать, Кир? — спросил Растус, голос его был полон напряжения. Я поймал себя на мысли, что пытаюсь не ответить ему колкостью вроде «Растус, давай спрячемся в сарае». Тем не менее, найти ответ, который бы устроил всех, сходу не получалось. Самое противное было, что я понимал, такого решения, возможно, не существует вовсе. Нужно было сделать выбор – рискнуть и попытаться сразиться с неизвестной мне угрозой или отступить и вернуться с подкреплением. Ситуация требовала быстрого решения, и я сделал выбор. Мы не можем позволить себе быть загнанными в угол, но и бросать плантацию на произвол судьбы тоже нельзя. Я решил, что лучше всего будет попытаться держать врага здесь и сейчас, максимально сохраняя наши силы и ресурсы. «Легионеры, прорывайтесь к воротам и готовьтесь к обороне за частоколом!» Закричал я, поднимая руку и указывая на ближайшее укрепление. «Мы будем держать позицию на плантации, пока гражданские не будут готовы к эвакуации». «Что делать, кавалерии?» Встрял Вандерруф. дер Руф. Ауксилари, поддерживайте легионеров и помогите в защите от дикарей!» Обратился я к Растусу. «Ваша задача — выиграть время для эвакуации». Отдав приказы, я спрыгнул с броневика. «А вы, Кир?» Не унимался офицер-кавалерист. Посмотрю, что это за полупокер. «Не понял?» — встревожился Растус. «Неважно!» — отмахнулся я от него. «Выполняйте приказ!» Не объяснять же, что в критической ситуации из меня выстрелила фраза на родном языке. Решение было принято, и все вокруг начали действовать, готовясь к неизбежной схватке. Даже если гигант Апитек окажется слишком сильным противником, у нас был шанс удержать позиции достаточно долго, чтобы спасти людей. Я смотрел на легионеров, деловито выполнявших мой приказ. И, возможно, это было самое важное — быть готовым, выполнять приказы и действовать всем заодно, даже когда будущее кажется неясным. Рев повторился. Я повернулся и двинулся на звук. В конце концов, я восходящий. Кому как не мне выяснить, что там идет к нам из леса. Из леса, сгибая и ломая деревья на своем пути, вышло огромное существо — гигантопитек. Существо очень сильно напоминало огромную обезьяну. Я бы затруднился отнести это животное к какому-либо виду, но сходство было лицо Около 6 метров в высоту, при массивном мускулистом теле, покрытом густой клочковатой рыжей шерстью. Нечего и думать пробить эту косматую шерсть даже из-за КГ-12, что уж говорить о магазинных винтовках местных. Я закинул карабин за спину и пробежался по с скрижали взглядом. Может, зря я отказался от предложения Зеса, Взять с собой агрессанта с 70-миллиметровой пушкой. Цель как раз для танкового калибра». Тем временем гигантопитек снова заорал и принялся лупить себя в широченную грудь кулачищами, словно вызывая меня на бой. В огромной пасти я увидел ярко выраженные клыки, от вида которых по моей спине пробежал холодок. «Неприятно осознавать, что ты кому-то на один зубок, и не в переносном, а в прямом смысле». Гигантопитек словно нарочито медленно пошел в мою сторону. А я остался стоять, открыв скрижаль. Когда он немного приблизился, система восхождения подсветила его фигуру бронзовым фреймом. «Гигант Апитек. Содержит звездную кровь». «Неплохо, неплохо. Так-то мне уже приходилось побеждать противников много сильнее и крупнее себя. Но всякий раз мне это давалось большими, если не сказать запредельными усилиями. А со сфинксом и циклопом вообще помогал сварливый и хвастливый имп. И наблюдатель не дает никаких заданий». А что это значит? Только то, что наблюдатель выдает задания на существ, угрожающих населению единства или представляющих иную опасность. В том, что эта гигантская обезьяна опасна, у меня сомнений не было никаких. Но наблюдатель так не считает. Почему? Похоже, это его людоедская логика подтверждает слова Ви. Альфа-разум печется о сохранении видов, но никак не об отдельных индивидах. У него в приоритете общая популяция, а не относительное благополучие отдельных существ. Что же, награды не будет. Гигантопитек, содержащий звездную кровь, был колоссален как по размерам, так и по мощи. Мускулы играли под покрытой густой шерстью шкурой. Такой угрозы просто невозможно было пренебречь. «Всем приготовиться к бою!» — услышал я крик Вандерруфа. Но я уже осознал, что обычная тактика не сработает, не с доступным нам сейчас арсеналом. Сделав останавливающий жест рукой, я выбрал рону «Ледяная звезда», бывшей в моей скрижали самым мощным аргументом. мы жест не заметили или проигнорировали, но на обеих бронетранспортерах загрохотали пулеметы снова. Гигант Апитек изменил свою цель, стремительно бросившись на частокол с невероятной скоростью, как будто не чувствовал боли от пуль. Его плотная шкура и мощные мышцы защищали его, как броня. «Держите строй!» — крикнул Вандер Руф, пытаясь сохранить порядок среди легионеров и ауксилариев. «Залп!» Время замедлилось, и каждый момент казался вечностью. «Я должен был найти способ победить это чудовище, прежде чем оно уничтожит всех моих людей». Гигант-опятак приближался к частоколу, и каждый удар его массивных лап отдавался вибрацией в ноги. Моему изумленному взгляду предстала широченная спина и прямо-таки исполинская красная задница. Подавив хулиганский порыв, метнуть заклинание прямо в нее направил ледяную звезду между лопаток по центру корпуса звездного монстра».